Встреча в Потсдаме. Летом 1945 года разгромленный Берлин казался мертвым городом, поэтому руководители стран-победительниц собрались в пригороде столицы, в Потсдаме. Он меньше пострадал от авиационных налетов и артиллерийских обстрелов. Здесь Иосиф Сталин, американский президент Гарри Трумэн и премьер-министр Уинстон Черчилль решали, что делать с разгромленной Германией. И сохранять ли ее вообще, как самостоятельное единое государство? Все, кто приехал на конференцию в Потсдам, конечно же, пожелали осмотреть столицу поверженного Третьего Рейха. Андрей Андреевич Громык и его помощник Валентин Рожков тоже постояли возле разрушенной перской канцелярии. Рожков полголоса сказал послу. «Андрей Андреевич, смотрите, министр Форрестол. Американский военно морской министр...» Джеймс Винсент Форестол не скрывал своей нелюбви к коммунизму и коммунистам, и потому не пользовался популярностью среди работавших в Вашингтоне советских дипломатов. «Вот что было бы с нами, если бы они победили», — заметил министр Форестол, проходя мимо. Форестол и Громека слегка поклонились друг другу. «Видите того молодого человека?» — также тихо произнес Валентин Рожков. «Это молодой Кеннеди». «Сын Джозефа Кеннеди, недавно посла в Лондоне, и сторонник умиротворения Гитлера, уточнил Громыка?» «Да», — подтвердил помощник. «Кеннеди-младший отличился в боях на Тихом океане с японцами, награжден, а теперь его комиссовали, он стал журналистом, но собирается заняться политикой». Загорелый, стройный, но очень худой молодой человек, широко улыбаясь, подошел к советским дипломатам. «Я Джек Кеннеди». Непринужденно представился он. «Могу я попросить об интервью с генералиссимусом Сталином, раз уж он здесь, в Берлине?» громыкой и бровью не повел. Рожков улыбнулся. «Руководитель советского государства полностью поглощен важными переговорами, в том числе с вашим президентом». Кеннеди улыбнулся еще шире. «Я знаю, что Сталин вчера приезжал к Труману. Они познакомились и неплохо поговорили». Мне даже известно, чем наш президент угощал вашего. Открыв блокнот, который он держал в руке, Кеннеди перечислил. Суп со шпинатом, жареная печень, бекон, запеченная свинина, картофель, фасоль, фрукты, пирожные. Ну и аппетит у них. От сигары Сталин отказался, а калифорнийское вино оценил. Джон Кеннеди закрыл блокнот. Улыбка не сходила с его лица. Так как насчет интервью с генералиссимусом? Громыко участливо поинтересовался, как вы себя чувствуете после той драматической истории у Соломоновых островов».